Городские начальники. Глава 17, стихи с 8 по 9. Городские начальники, обычно нравственно-нейтральные люди, поддаются, конечно, добру, но и встревоживаются злом. Это почва каменистая, на которой быстро всходят самые противоположные растения, одинаково быстро увядающие. Вообще, начальники власти гражданской живут не столько в нравственном порядке истины и добра, сколько в психологическом и юридическом порядке мира сего. У них свой комплекс соображений и суждений рутинных, по которым они милуют или осуждают людей. В их психическом мире все шатко. Легко их встревожить, но нетрудно и успокоить, дать удостоверение» удостоверяющий, впрочем, должен принадлежать к их миру, говорить на их языке. Общественная жизнь иосона, вероятно, соприкасалась с ними, и оттого ему легко было успокоить их. Городские начальники, зыбкая почва всех времен и народов, с ними надо уметь говорить. Апостол Павел умел не только благовествовать им, но и говорить с ними не затрагивая жемчуга духовной области».